Глава 32. Варя. Захожу в здание офиса, прижимая Соньку к себе. Она уютно пыхтит и гулит, уткнувшись носом в мое плечо. Охрана на турникетах больше даже не пытается косо на меня смотреть. Напротив, они приветливо машут Соньки, как только мы входим в огромные автоматические двери. Загружаемся в лифт. Двери начинают закрываться, но чья-то ладонь впихивается между ними. И раздвигает створки. «О, Варвара краса! Длинная коса!» Оскаливается своей фирменной улыбкой Облонский. «И ее милая дочурка?» Он тянет к Соньке руку, но та лишь недовольно фыркает и отворачивается, прижимаясь ко мне еще крепче. Соня не очень любит малознакомых людей. Мягко опускаю его ладонь, которая упрямо пытается коснуться Сониной щечки. «Костю это не смущает?» Это ведь можно исправить. Давай сходим куда-нибудь на выходных, ты и я, Соня. Проведем классный вечер, поболтаем, познакомимся поближе. И вот это его «поближе» крайне меня нервирует. Скашиваю взгляд на табло лифта. Мы плавно поднимаемся вверх, этаж за этажом. Господи, как же долго. Ну, Варь, что скажешь? Не уверена, что это хорошая идея. А я уверен, что хорошая. Какой прилипчивый. Я полностью разделяю эмоции Сони по поводу Облонского. Не нравится он мне. Есть в нем что-то скользкое и неприятное, отталкивающее, даже несмотря на то, что Костя конвенционально красив, как мужчина. Но я чувствую, что на такого человека нельзя положиться. А вот Насташевского можно. В нем, напротив, есть что-то фундаментальное, железобетонное. Если он сказал, значит, так оно и будет». Да и Сонька к нему сразу потянулась, а она в людях разбирается. Он станет замечательным папой и мужем прекрасным. Наверное, это очень приятно быть замужем. Вот за таким, как он, как говорится, как за каменной стеной, безопасно. Его могучих плеч хватит, чтобы укрыть от любых ветров и меня, и Соньку, и даже Тему. Вот это я губу раскатала. Так, стоп, Варвара. Ты снова не в ту сторону думаешь, не к лицу тебе строить иллюзии. Лифт, качнувшись, останавливается. Мы выходим. На этаже суета. Сотрудники бегают с папками, планшетами, обмениваются документацией, громко разговаривают. Что происходит? Вторник. Японцы. Небрежно бросает кости, пожимая плечами. А, точно, японцы. — Ладно, Варвара краса, пойду я проверю свой отдел. Посмотрю, все ли у нас готово к экскурсии для делегации. — Хорошо, удачи. Собираюсь уже развернуться, как Костя неожиданно ловит в воздухе мою ладонь. Прежде чем я успеваю ее выдернуть, он склоняется и легко касается костяшек пальцев губами. — До встречи, Варвара, — мурлычет. Машинально бросая взгляд в конец длинного коридора. На кабинет Сташевского. Естественно, по всем законам вселенной он стоит там, у приоткрытой двери. Я уверена, что он наблюдал за всей этой сценой. Облонский, ну вот надо было тебе, а? Взгляд Сташевского холодный, тяжелый. Он медленно качает головой, а потом исчезает за дверью, плотно ее закрывая. Почему-то становится невыносимо стыдно. Так стыдно, что лицо пылает от прилившей крови а в ушах стучит и звенит от давления. Но я ведь ему ничего не должна, он мне никто. Тогда почему я чувствую себя так, словно изменила ему, словно я поклялась ему в верности перед святыми и не сдержала обещания? Да потому что у меня в голове уже отгремели свадебные колокола. Идиотка. Встряхиваю головой, отгоняя мысли, тащусь мимо ресепшена. Из-под высокой стойки резко выныривает Настя. Она выглядит сегодня изможденной. Лицо землисто-серое, под глазами темные круги, губы бледные. Притормаживаю. — Настя, у тебя все хорошо? — Ой, Варя, не спрашивай, — сипит она и отмахивается. — Хреново выгляжу, да? — Выглядишь болезненно, тебе плохо? Настя тяжело выдыхает, беспомощно опирается на стойку плечом. — Да я вот на свою голову на каток выходные сходила с девчонками. Кажется, подцепила ангину. — Оу! Тут же, поворачиваясь к ней другим боком, дистанцирую Соню подальше. — А зачем ты пришла? Лежала бы дома, лечилась, хмурюсь. — Ты что? Сегодня же делегация из Японии прилетает. Настя срывается на хрип, хватается за горло, морщится от боли. Я должна их встретить. Приветственную речь на японском толкнуть. Непроизвольно копирую ее жесты и тоже морщусь. Должно быть, ей очень больно сейчас разговаривать. А как ты собралась эту речь толкать, если вообще разговаривать не можешь? — А кого это волнует, Варь? — слабо улыбается Настя. — Да уж, беда. Лицо Насти озаряется светом. Ее глаза загораются, словно в черепе включилась лампочка. Она почти подпрыгивает на месте. — Варя, а может, ты? — Что я? Ну! Ты можешь поприветствовать гостей вместо меня? Да брось я даже японского не знаю. Так я тоже не знаю. Мне вручили заготовленный текст. Он легкий. Я его быстро выучила. Варь, пожалуйста, выручи меня. Никто больше не сможет. Все заняты, у всех свои дела, а ты вроде как свободна. Но что тебе стоит? Заодно перед начальством выслужишься. Может, повышение дадут или хотя бы премию. Ну, пожалуйста. Она смотрит на меня с такой надеждой, будто от меня одной зависит судьба всего человечества. Да что ж ты будешь делать? А что, если я не успею тексты запомнить? Там все просто. Есть перевод, чтобы ты понимала интонацию и транскрипцию. Пожалуйста, Варечка, прошу. Настя складывает руки перед собой, а ее лицо с поразительной схожестью копирует кота из Шрека. из пару секунд. Такая ответственность. А вдруг не справлюсь? Но если не я, то как Настя вывезет? Нужно ведь людям помогать? Ладно, вздыхаю. Давай сюда текст. Настя раскидывает руки в стороны, собираясь обнять меня через стойку ресепшена, но я делаю шаг назад. Нет, нет, бацилы свои себе оставь. А еще лучше иди домой и лечись. Ты чудо, Варюша. Она передает мне распечатанный текст, посылает воздушный поцелуй и исчезает. Я же немного раздраженная плетусь к себе в кабинет.